Глава 14. До Рождества оставалась неделя. Я попеременно то работала, чтобы подкопить денег, которые, несомненно, понадобятся в дороге, то мысленно собирала вещи. Впрочем, у меня их было немного. В этот день я торговала у себя в мастерской. Время от времени раздавался стук в окошко, я оставляла краски, кисти и отпускала товар хозяйкам, попутно болтая о том, о сём. Местные сплетницы делились новостями, особо заботливые приносили какие-то гостинцы. В дни торговли из дома я была вдосталь насыщена пищей как информационной, так и насущной. Обычно это развлекало и веселило меня, но сегодня я была встревожена. Одна из соседок, Эннет Джеймс, упомянула вскользь, что та больная лежит в постели. Не терпелась сорваться к ней, но ко мне должны были прийти за заказом. Я ждала, дергалась, и гнала дурные мысли. Мне было стыдно, что помимо искренней озабоченности здоровьем этой пожилой леди, которая уже была частью моей души, как и остальные, я невольно думала, а если что-нибудь случится, и она сляжет. Дальше я думать боялась и изо всех сил повторяла про себя мантру «Все будет хорошо, все будет хорошо». Чтобы скоротать время ожидания, я поставила варить куриный бульон для Энетт. Это я научилась, когда Лиса была маленькой. Тот наш мир был вполне современным и прогрессивным. Обычным. Я была крайне удивлена, когда, обсуждая с педиатром способы лечения при первых признаках простуды, он посоветовал помимо лекарственных средств включать в рацион больного куриный бульон. На мой вопрос, почему именно куриный, он ответил, что курица — это природный антибиотик поэтому я постаралась научиться варить его вкусным. Вода закипела, я сняла пену и кинула в кастрюлю целиком морковь, луковицу и корень сельдерея, начистила чеснок, а потом поднялась наверх, чтобы переодеть домашнее платье, испачканное красками, на более подходящее для визита. Эннет, слава богу, не лежала в постели, но была одета в домашний халат, горло было закутано. Она сидела в любимом глубоком кресле, обихаживая прислугой, чуть менее пожилой, чем она сама. Выглядела она вполне бодро, только нос груша увеличился почти вдвое и покраснел. Я немного успокоилась. Мисс Джеймс с удовольствием отхлебнула мой бульон и знаком показала мне, что очень вкусно. Затем спросила лукаво. Так обеспокоилась состоянием здоровья старушки, что тут как тут... Она посмеивалась, а я густо покраснела. «Эннет, я правда...» Она махнула рукой, засмеялась и закашлялась одновременно. «Не переживайте, милая. Если что, у меня есть замена». В этот момент мне стало по-настоящему стыдно и страшно. Я взмолилась. «Мисс Эннет, может быть, вызвать врача из города? Вам очень плохо». В тот момент я ощутила, как дорога мне эта пожилая женщина. Мисс Джеймс категорически помотала головой. «Ой, не выдумывайте, обычная простуда. Я сказала про замену, зная, что вы не можете об этом не беспокоиться. Это нормально, Наташа. Лучше расскажите, что там происходит в городке. Вдруг мне еще не все рассказали?» Она посмеивалась, продолжая с явным удовольствием прихлебывать мой бульон. Я добросовестно пересказала ей все местные сплетни, сообщила, что мы с отцом Джастином после Рождества отправляемся по моим делам, Она не удивилась этому, по-видимому, знала. Затем, поколебавшись, я все-таки спросила. «Эннет, расскажите, каким был тот мужчина из гостей, что жил у Эбби? Марк!» «Откуда он был? Что рассказывал? Как выглядел?» Она, понимающе взглянула на меня. «Вы полагаете, что можете его знать?» «Он может быть отцом моей дочери», — сказала я прямо то, в чём даже себе боялась признаться. «И если он был здесь, то меня это напрягает немного. Хотя, ну, был и был. Это же Бог знает, когда было. И вообще, это может быть не он, правда?» Я сыпала словами, надеясь, что она рассеет мои сомнения. Мисс Дженет задумалась, потом сказала... Как он выглядел, я не могу сказать, милая. Я попросту его не видела. Цель своего визита он открыл отцу Джастину, а тот мне не говорил. Да я и не спрашивала. Моего присутствия для его отправки не требовалось. Знаю только, что отец Джастин был крайне озабочен в те дни, когда этот мужчина был здесь. Она виновато посмотрела на меня. Наташа, дорогая, если бы я хоть чем-то могла помочь... Я бы всё вам рассказала. И в этой мышеловке пусто. К месту я вспомнила какую-то английскую пословицу. Или поговорку. Я так и не научилась их различать. Моё удручённое лицо, по-видимому, тронуло Энет. Она взяла меня за руку и сказала. «Всё когда-нибудь разрешится, детка. Ещё никогда не было, чтобы что-нибудь закончилось ничем». Я невольно засмеялась и всхлипнула. Прижав к своей щеке руку старушки, я стала собираться домой. Уже начинало темнеть. Двери церкви были приоткрыты. Наверное, Джастин собирался вот-вот закрывать ее. Я поднялась по ступеням и заглянула внутрь. Он был один, гасил лампы и свечи. Увидев меня, он обеспокоенно спросил, слегка повысив голос. «Наташа? Что-то случилось?» Я покачала головой, Сказала устало. Просто увидела свет и зашла. «Можно я минутку посижу здесь?» Он меня понял, кивнул. «Не буду тебе мешать». Я села на скамью и сложила руки перед собой, видела, как делали это другие на службах. Молитв я не знала, закрыла глаза и произнесла про себя. «Господи, помоги мне». Мысли закружились вихрем в моей голове. Все надежды, чаяния, все, чем я жила с того момента, как оказалась здесь, все сплелось в одном выдохе. «Господи, помоги мне!» Я не знаю, сколько просидела так. Когда открыла глаза, Джастин стоял неподвижно в стороне, не глядя на меня. Почувствовав мое движение, он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула. «Пойдем, я тебе почитаю что-нибудь». Тихо произнес он, и я поняла, что именно это мне сейчас и нужно. Джастин запер церковь, и мы пошли рядом, оставляя за собой на снегу цепочку следов, ведущих к моему дому.